Не понимаю, что может так долго вариться в пузырь башке. Вы просите, чтобы он повернулся спиной к человеку, которому доверял как никому? И много ли на это нужно времени? У меня заняло не больше пяти минут. соран сказала я, — вы — поганая клизма, чтобы я вас больше не видела. Не так уж сложно. — А если вы его не убедили? — спросил соутер, А вассарала вздохнула. — Тогда свяжусь с вами и попытаюсь склонить к мятежу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 Райта вышвырнули за борт. Остались только Нгаен, Маус, Трикланд или как там его, их плохо контролируемые протомолекулярные войны и нарастающая угроза с Венеры. А Вассарала шумно вздохнула. «Дамы и господа», — сказала она, — «я разрешила самую мелкую из наших проблем».